Глава 10. Полной грудью вдохнув ночной воздух, пропитанный пылью и разнотравьем, я пришпорил коня и поскакал вперед, оставляя за спиной караван, вставший на бивак после утомительного дневного перехода. Три дня назад мы пересекли границу графства Фарно, где верховную власть захватила моя самозваная женушка, и, заплатив полагающуюся пошлину, продолжили наш путь. Вот только, в отличие от остальных доменов, идти пришлось исключительно по одной дороге. Где-либо сворачивать с нее было строжайше запрещено, и проверяли это бдительные сопровождающие. Мало того, особым указом графини предписывалось караванам останавливаться на ночевку только в отведенных для этого местах, вполне благоустроенных, но покидать их категорически возбранялось. Несоблюдение данного указа каралось 50 ударами плетьми и штрафом в 10 золотых суверенов. Командир гильдейской охраны, услыхав о таких требованиях, долго и виртуозно ругался но поделать ничего не мог, так что пришлось нам выполнить эти довольно суровые требования. Поспрошав знающих людей, я выяснил, что моя новоявленная правительница, захватив графство и собредельные два баронства, решительно взялась за наведение порядка на подконтрольных ей территориях и, надо сказать, немало преуспела в этом. Проезжая мимо деревенек, я был свидетелем, как крестьяне, подгоняемые старостами, мастили дороги и ремонтировали покосившиеся заборы с общественными амбарами, подготавливая их под будущий урожей. В общем, жизнь в не очень богатом графстве явно начинала бить ключом, что говорило об очень хороших организаторских способностях самозванки. И именно это обстоятельство меня и стало напрягать. Маршрут для каравана я рассчитал лично, чтобы взглянуть, как она управляется с хозяйством. Вот только совсем не ожидал, что будет так сложно это сделать. Бдительная охрана самым тщательным образом следила за всеми в караване, из-за чего мне пришлось потратить целых два дня, чтобы придумать, как незаметно исчезнуть и также незаметно вернуться обратно. Вечером третьего дня, подгадав момент, когда караван встанет на ночевку в семи километрах от столицы графства, я отпустил коня на выгул, а, дождавшись наступления темноты, взвалил на плечи седло, продрался сквозь заросли колючей ежевики и выбрался за пределы стоянки. Отойдя от ограды достаточно далеко, я мысленно позвал коня и, воседлав его, рванул в сторону города. Не доскакав до крепостной стены около километра, я остановился, достал бинокль, переключил его на ночной режим и стал рассматривать фортификацию. Видимость из-за расстояния была так себе, но функция ночного видения позволила разглядеть активно ведущиеся работы по укреплению городской стены и башен. Но насторожило меня не это, а наличие в поле возле крепости множества палаток и шатров. Это был определенно военный лагерь, причем большой, Примерно тысяч семь воинов, а то и больше, что для вольных баронств являлось огромной армией, способной перевернуть здесь все вверх дном. Тронув коня, я по широкой дуге объехал город крепость, постепенно приближаясь к лагерю, и когда оказался с другой его стороны, неожиданно увидел еще один лагерь, своими размерами не уступающий первому. Но, в отличие от того, в нем имелись полигоны для арбалетчиков, мушкетеров и артиллерии. Присвистнув от удивления, я задумался, А ведь самозванная моя жёнушка столь большую армию формирует по мою душу. Да, что-то мне вдруг резко перехотелось видеть новоиспечённую графиню. А очень захотелось как можно скорее свалить из вольных баронств и больше здесь никогда не объявляться. Похоже, бойкая дама со своей наёмницей в достаточно скором времени такую свистопляску устроит, что мало никому не покажется. Резко развернув коня, я поскакал обратно к каравану. Прибыв на место, я снял седло со сбруей и тем же путем проник на стоянку. Незаметно проскользнув мимо повозок, забрался в свою палатку и, скинув упряжь и стянув сапоги, завалился на войлочную лежанку. «Ну и где тебя носило?» — послышался сердитый голос старшины из-за входной занавеси. «Заходи, Клайм!» — зевнув, отозвался я, поднимаясь с лежанки. Старшина отдернул занавесть, вошел внутрь, и, присев на небольшой пуф, внимательно посмотрел на меня. «Видишь ли, Клайм, местная графиня на меня бивни точит. Вот я и решил мотануться в город, посмотреть, что там да как». «Ну и как, успешно?» — с ироничной ухмылкой поинтересовался старшина. «Хм, это с какой стороны посмотреть? Что ты имеешь в виду? А то, что графиня эта меня разыскивает, чтобы скальп мой снять, и ради этого готова вольное баронство на уши поставить, что в скором времени непременно сделает». «Да ладно тебе!» — недоверчиво качнул головой старшина кузнечной артели. «Многие до нее пытались, да только всякий раз по ушам получали». «Может, ты и прав, старшина», — задумчиво отозвался я. «Но знаешь ли, она баба умная и решительная. Такой по ушам надавать будет ой как непросто. Скорее, это она всем в вольных баронствах уши оборвет и ожерелье из них для себя сделает. Я возле города покрутился маленько и кое-что увидел». Сейчас активно перестраивают крепостные стены, а в окрестностях расположились два больших военных лагеря с полигонами, в которых как минимум тысяч десять бойцов проходят обучение. Сам понимаешь, такую ораву воинственных мужиков без дела долго в повиновении не удержишь, так что в скором времени графиня непременно армию задействует. Гм, и что ты ей такое сделал, раз она на тебя такую охоту затеяла? С прищуром глядя на меня, поинтересовался он. «Вот так взять и сказать старшине правду я не мог. За сумасшедшего примет. Но и не ответить на его вопрос тоже нехорошо. Пришлось импровизировать на ходу, сочиняя более или менее правдоподобную легенду. «Жена она моя, а сбежал я от нее, так как порешить она меня надумала вместе с любовником и таким образом завладеть моим состоянием. Вот такие дела мои скорбные. Ах да, это еще не все». «Есть еще и моя бывшая супружница, ныне являющаяся женой барона Фаркона, владетеля бирюзовой долины. Она тоже скальп с меня снять мечтает, а ее нынешний муженек ей в этом активно помогает». «Да уж, не везет тебе с бабами», — тряхнул головой старшина и, поднявшись с пуфа, задумчиво прошел по ковру, а спустя пару минут вновь заговорил. «А я-то всю голову ломал. Что это ты, атаман, женщин на хорте состранишься? Хотя многие только намекни». Готовы согреть своим горячим телом твою холодную постель. А тут вон оно что. Проблема, однако. Есть такое дело, признал я. И что ты планируешь делать? Вернее, как со своими женщинами собираешься разбираться? Да никак, выдохнул я. У них своя жизнь, у меня своя. Продолжим в меру своих сил и возможностей обустраиваться на Хортице и освобождать пленников, громя степняцкие рабские караваны». Но ведь в покое они тебя все равно не оставят, и рано или поздно придут за тобой к большой реке на Излучину, где мы живем. Так что надо что-то думать, чтобы раз и навсегда решить эту твою бабью напасть». Прав был старшина. «Рано или поздно кто-нибудь из них придет по мою душу, из-за чего пострадают доверившиеся мне люди, а значит следовало озаботиться достойной и вполне конкретной для людей целью, ради которой они готовы будут сражаться не на жизнь, а на смерть». Сражаться за свободу, если вдуматься, не самая лучшая идея, так как тут и до анархии и вседозволенности всего один шаг, вернее, даже полшага. По сути, она балансирует на тонкой грани между диктатурой и анархией, но ни та, ни другая в длительной перспективе недееспособна. Свобода – это своего рода фетиш для плохо образованного большинства, а вот независимость от чего-то или кого-то уже более конструктивная цель, правда, сама по себе независимость тоже не может являться самоцелью. Независимость — лишь инструмент для сохранения и развития самоидентичности как отдельно взятого индивидуума, так и общества в целом. Вот на это и следовало в моем случае делать упор. «Придут они за мной или нет, там видно будет», — задумчиво откликнулся я. «А вот Джерсан, как центр работорговли, надо непременно уничтожить. И вот ради этого я и строю, вернее мы строим, наше казачье поселение на Хортице, где живут и будут жить сильные и независимые люди». «Эх, твои слова, атаман, да богу уши!» — с чувством воскликнул старшина кузнечной артели и, тяжело вздохнув, уже более спокойным тоном продолжил. «Джерсан разрушить было бы просто прекрасно, но, к сожалению, это не в наших силах, даже если нас будет в десять раз больше!» «Ну, мы еще посмотрим, сможем или нет!» — с металлом в голосе отчиханил я в ответ на его реплику. «Полагаю, захватить этот гадский центр работорговли будет куда проще, чем тебе думается!» Интересно. — И как ты собираешься хорошо укрепленный джерсан захватить? — недоверчиво хмыкнул старшина. — Пока точно не знаю, но кое-какие мысли на сей счет имеются. Но поговорим мы на эту тему только когда вернемся на Хортицу. Не место сейчас и не время для столь серьезного разговора. — Ладно, пойду-ка я атаман прикорну маленько, а то ведь из-за твоего отсутствия извелся весь и глаз не сомкнул. А завтра нас ожидает тяжелый переход. Старшина тяжело поднялся и, пожелав спокойной ночи, покинул палатку. Задернув за ним занавесь, я вновь лег на войлочный лежак и попытался уснуть, но сон, будь он не ладен, не шел. Поворочившись какое-то время, я поднялся, включил фонарь, достал книгу с хрониками большой и малой хорты и продолжил чтение. Книга, найденная мной в замурованной библиотеке, оказалась на редкость познавательной. Я узнал, что мир Хорты делился на большую и малую по географическому смыслу. Сама Хорта являлась материком, конфигурацией напоминавшей Южную Америку, правда размеры были намного скромнее. Большой Хортой называли равнинную часть континента, занимавшую две трети территории, а малой – горную. История Хорты была сумбурной и очень противоречивой. Появлялись разные королевства, приобретали силу, но со временем угасали, и их захватывали более успешные соседи и королевства входили в состав новых. Все это, как обычно, сопровождалось войнами и хитросплетениями интриг власть имущих. Были там и истории своих святых, героев и негодяев с грешниками. В общем, типичная история человеческого бытия, за исключением, за исключением того, что заканчивалась книгах хроник большой и малой хорты, а заканчивалась она очень страшно и более чем странно, если не сказать загадочно. Последние три десятка грубо отпечатанных страниц были просто вшиты, да и бумага с текстом и литографиями отличалась гораздо худшим качеством. Явно последний летописец на свой страх и риск описал происходившие события и вшил в хроники вкладыш. Именно его содержание и заставило меня совсем по-иному взглянуть на ныне происходящее на Хорте. Если исходить из указанных летописцем дат, получалось, что чуть более 220 лет назад На большую и малую хорту обрушился гнев Господень, и обрушился он из океана в виде безжалостных монстров, выползших из неведомых океанских глубин на сушу. Монстры эти, похожие на гигантских осьминогов, выбравшись на берег, черной волной прокатились по землям хорты, неся смерть и разрушение. Они были первой волной, за которой последовала вторая, но монстры были уже другими, меньшего размера и походили скорее на мифических кентавров, Только в отличие от осьминогов, они действовали совсем иначе. Кентавры передвигались группами по две-три сотни особей, а в случае необходимости объединялись в более крупные группы. Монстры врывались в человеческие поселения и уничтожали храмы с монастырями, особое внимание уделяя библиотекам. Врывались и в имение аристократии, выискивая книги и сжигая их без всякой жалости. Любое сопротивление незамедлительно каралось самым беспощадным образом как и попытки спасти или спрятать книги. Видя это, несколько королей и два императора, заключив вынужденный союз, бросили против монстров объединенную армию, но она была вдребезги разбита в одном единственном сражении. Сражение это, вернее, даже не сражение, а кровавое побоище, окончательно поставило жирную точку на сопротивление людей, и монстры, вторгшиеся на хорту, стали фактически хозяевами целого континента, поработив людей. Как только они взяли все крупные города под свой контроль, откуда-то из-за моря пришли огромные, ранее никогда не виденные парусные корабли, на которых и стали увозить всех тех, кто был носителем знаний. Людей в трюмы этих судов загоняли кентавры, а вот командовали монстрами и кораблями демоны в человеческом обличии, но были они чужими, нерожденными под благословенным солнцем и небом несчастной хорты. Всякий раз, как только трюмы были заполнены до отказа, Корабли снимались с якоря и куда-то уходили, но через некоторое время возвращались, и так продолжалось 30 лет, пока в один из дней монстры не исчезли, и с тех самых пор более не появлялись. На том хроники Большой и Малой Хорты заканчивались. В книге прилагалась подробная карта материка двухсотлетней давности. Я ее и раньше просматривал, но никак не мог в ней толком разобраться, вернее не мог соотнести старые данные с теми, которые были у меня из турфирмы и с новой картой, которую я просто не имел. Купив ее в Мельхоре, я все порывался их сравнить, но как-то подходящего случая не было, и вот сейчас он выдался. Раскрыв карту некогда существовавших королевств и двух империй, я сравнил с той, которую купил в главном гильдейском городе. На новой карте многих городов уже не существовало, да и ареал обитания людей с тех времен сократился раз в пять, но самое интересное было в другом. На старой карте материк был изображен в полном объеме, а на новой – только пятая часть, если не меньше. А большой реки не было вообще, зато на старой она имелась, и даже излучена была отмечена как населенный пункт. А вот Мельхор был только на новой карте. И еще. На карте двухсотлетней давности Джорсан обозначался как крупный торговый город, через который велась торговля по всему континенту. И, кстати, по записям летописца, именно там впервые вышли на сушу из глубин океана неведомые монстры. Жаль, только подробная карта этого города отсутствовала, но я надеялся ее разыскать в захороненной библиотеке. Сориентировавшись с местом расположения Хортицы по отношению к главному городу огневых дел мастеров, я, наконец, смог уяснить для себя, насколько удачным в стратегическом плане оказалась выбранная мной излучина. Здесь когда-то проходил по реке торговый путь между многими королевствами, и Хортица тогда была перевалочным пунктом с многочисленными складами и амбарами. Истоком большой реки были горы Малой Хорты. Река постепенно расширялась, практически пересекая весь континент, и впадала в океан. При желании и наличии подходящих плавсредств можно было обогнуть весь континент, но даже если бы они у меня имелись, Джерсан наглухо перекрывал выход в океан. Вообще, мысль была интересной, но пока не будет решена проблема арабского центра, думать на эту тему преждевременно. Хотя уже сейчас у меня на этот счет имелись кое-какие мыслишки. Гм, а ведь корабли-то все 200 лет как приходили, так и до сих пор за рабами и приходят. Интересно, а откуда они вообще появляются и, самое главное, где базируются? Внимательно рассмотрев старую карту, я обратил внимание на русыпь разновеликих островов, Примерно в 50 морских милях от континента. Похоже, именно здесь их базой и располагается. По крайней мере, я где-нибудь именно на этих островах ее обустроил бы. Мыслей в голове вертелось просто немерено. И все вопросительные. Вот только ответов хотя бы на одну из них не имелось. Одни лишь смутные догадки с предположениями. И они мне совершенно не нравились. Складывалось впечатление, будто мир Хорты кастрировали остановив естественный ход истории, вернее, повернув ее вспять. Хотя, конечно, до каменного или бронзового века нашествие монстров цивилизацию Хорты не ввергло, но радикально изменило вектор развития в выгодную кому-то сторону. За 30 лет кентавры выкосили интеллигенцию с храмовыми библиотеками вместе с хранителями и носителями знаний, и тем самым обрезали духовный стержень, основанный на преемственности поколений и передаче опыта от одного поколения другому. Пожалуй, именно церковь в первую очередь и подверглась самому страшному удару из очистки. Задумчиво прошептал я, и неожиданно мне подумалось. А ведь монстры, или те, кто ими управлял, не имели цель ввергнуть местную цивилизацию в каменный век или вообще ее уничтожить. Они скорее стремились ее основательно подкорректировать под свои нужды, что, в общем-то, у них неплохо получилось. От напряженных размышлений у меня аж стало ломить в висках. И чтобы не доводить дело до головной боли, я убрал книгу и карты в походную сумму и стал складывать вещи, так как в скором времени должны были сыграть побудку. И после завтрака мы продолжим наш путь. В тот момент, как я закрепил вещи на спине ючной лошади, прозвучал горн. Люди проснулись, и началась суета. А когда караван был построен в походную колонну, старшина Клайм провел перекличку личного состава, и я, выслушав доклады десятников, дал отмашку на выдвижение. Зазвучали резкие команды, и наш караван под монотонный скрип телег неторопливо тронулся с места. Целый день мы шли, ни разу не устроив привала, и только когда солнце стало заходить за горизонт, караван остановился на ночевку возле деревянного моста, перекинутого через небольшую, но довольно бурную речку. Выбрав себе место для ночлега, я собрался было установить палатку, но неожиданно увидел на противоположной стороне реки целую кавалькаду, направляющуюся к мосту. Кавалькада эта довольно быстро докатилась до реки и заехала на мост. И вот тут-то я и разглядел, кто сидел в открытой карете, или как там она называется. В ней сидела моя самозванная жёнушка собственной персоной вместе с крутой наёмницей, и сопровождали их воинов примерно сто эскорта. Все были в дорогих одеждах и отлично экипированы, да и лошади подстать моему жеребцу, что сразу выдало их искусственное происхождение стараясь не акцентировать окружающим своего интереса к важным персонам в юбках, я пригляделся к самозванке и был вынужден признать. Выглядела она сногсшибательно, и если бы не обстоятельства, я непременно за ней приударил бы. Но не судьба. От нее и ее крутой профессионалки мне следовало держаться на как можно большем расстоянии во избежении, так сказать, несчастного случая на производстве. Пока я размышлял, Кавалькада, не обратив внимания на наш караван, проехала через мост и понеслась по дороге дальше, и спустя минут пятнадцать скрылась из вида. «Случаем не свою жёнушку увидал», — тихо поинтересовался подошедший ко мне старшина. «Она самая, будь она неладна. Может, тебе стоит с ней помириться и стать графом?» «Нет уж, спасибо», — отозвался я. «Становиться графом у меня нет совершенно никакого желания, и уж тем более находиться рядом с этой змеёй подколодной. Меня вполне устраивает мое нынешнее положение. И в аристократию, тем более новоиспеченную, поддаваться не по мне. Я иду своей дорогой. А она пусть и дальше катится по своей. Главное, чтобы пути наши более никогда не пересекались. Хмыкнув, Клайм пожал плечами и, отойдя от меня, продолжил заниматься организацией ночевки. Постояв какое-то время в задумчивости, я передал своего заводного коня ординарцу. Вновь запрыгнул на искусственного скакуна, и понесся вслед за новоявленной графиней, благо сопровождение графства нас покинуло еще днем. Проскакав на бешеной скорости километров пять, я поднялся на холм и в бинокль осмотрел окрестности. Карету и вооруженное сопровождение я не увидел, но, присмотревшись более внимательно, обратил внимание на развалины какого-то большого строения. Вот именно там и прохаживались десятка два воинов с графскими гербами, видимо, выполняющих функции дозора. Выждав полчаса, когда солнце окончательно уйдет за горизонт, я тронул коня и перешел на рысь. Напрямую скакать я, разумеется, не стал, а сделал довольно внушительный крюк, приблизившись к развалинам. Оставив коня возле зарослей густого кустарника, дальше пошел пешком. Идти было тяжеловато, особенно после целого дня, проведенного в седле. Но очень уж мне хотелось выяснить, что здесь происходит и что делает в этой дыре моя самозванная женушка. Крадучись, я подобрался к развалинам метров на 150. Ближе не решился, вполне обоснованно полагая, что вооруженная охрана графини сплошь состоит из андроидов, а какими они обладают техническими функциями, одному богу известно. Самозванка в туристической конторе на инвентарь не поскупилась. Да, везет же некоторым. Да, везет же некоторым. Пристроившись за бугорком, Я достал бинокль и стал внимательно рассматривать руины. Сумерки как-то уж очень быстро превратились в непроглядную темень, так что пришлось переключаться на режим ночного видения. Два часа я пролежал, наблюдая за андроидами, но за это время ничего не изменилось. Я уже подумывал вернуться, ведь прошлую ночь мне так и не довелось отдохнуть, из-за чего спать хотелось немилосердно. Но, послышавшийся где-то за моей спиной перестук многочисленных копыт, вмиг развеял сонное состояние. Стараясь не делать резких движений, я обернулся, взглянул в бинокль и довольно быстро обнаружил источник звука. К руинам на полном ходу неслись сотни-полторы всадников. Заприметив среди них знаменосца, я запомнил изображение на флаге и вышитый на нагрудной жилетке воина цветастый герб. Флаг и герб мне знакомы не были, но выяснить, кому они принадлежали, не составляло труда. Не зря же я купил в Мельхоре справочник по вольным баронствам. Кавалерийский отряд стремительно, словно ветер, доскакал до развалин и остановился. Двое мужчин, лихо спрыгнув с коней, передали поводья своим оруженосцам и с чувством собственного достоинства вошли внутрь. Воины же под предводительством седовласого офицера быстро разбились на несколько групп и, рассыпавшись, окружили руины. Перед входом осталось лишь человек семь вместе с капитаном. Лежать на одном месте и наблюдать особенно долгое время, скажу я вам, далеко не самое приятное занятие на свете. Так что, когда неведомые гости вновь объявились, прошедшее время мне показалось целой вечностью. Благо, еще вышедшие из развалин аристократы задерживаться не стали и с места пустили своих лошадей в голубь. А спустя минут десять из руин показалась моя самозванная женушка в сопровождении наемницы. Бойкие девицы что-то оживленно обсуждали между собой, ни на кого не обращая внимания. Погрузились в карету, и покатились по направлению к тракту. Полежав еще некоторое время и убедившись, что они удалились на достаточное расстояние, я поднялся и пошел к своему коню. Обратный путь занял несколько больше времени, так как в темноте ориентироваться на незнакомой местности было не так уж и легко. Вернувшись в лагерь, я стряножил коня и, привязав его рядом с заводной лошадью, пошел в палатку, установленную для меня ординарцем. Оказавшись внутри, я достал из походной суммы справочник и принялся выяснять, кому принадлежали виденные мной флаг и герб. Перелистав чуть ли не две трети книги, я, наконец, нашел искомое. Внимательно перечитав описание, я глубоко задумался. Флаг с гербом принадлежали графству Кальто, а действующим ныне владетелем данного домена являлся некий граф Карл Фридрих Кальто. Этот аристократ, если верить справочнику, являлся одним из самых могущественных владетелей в вольных баронствах. Под его рукой ходило порядка двух тысяч наемников, и это не считая личной гвардии в полторы тысячи сабель. В случае необходимости собиралась народная милиция из числа крестьян в количестве до пяти тысяч душ. Граф Кальта частенько хаживал войной на соседние домены, из-за чего его ненавидели, чуть ли не все поголовно, но было у него одно очень важное качество – Граф, если давал слово, то никогда от него не отказывался и не нарушал уговор. Условия соглашения выполнял в полном объеме, даже в случае, если это было не в его интересах. Другое дело лазейки в договорах. Вот уж здесь он и его советники были настоящими виртуозами и всегда выкручивались, даже если договор этот спутывал графа по рукам и ногам. В общем, владетель Кальто был еще той продувной бестией, с которой лучше вообще не иметь никаких дел. Но мне было, грубо говоря, по барабану. В конце концов, это не я с ним какие-то дела замутить удумал, а моя а-ля Вот пусть она сама и выкручивается как может. А еще лучше, если в шею себе свернет или кто-то другой это сделает, неважно. Как говорится, баба с воза кобыли легче. Хотя в моем случае жеребцу будет легче, а не кобыли.